Часть третья. В Вандее. Леса. В те времена в Британии было семь страшных лесов. Вандее – это мятеж попов. Пособником этого поповского мятежа был лес. Одна тьма помогает другой. История бретонских лесов с 1792 по 1800 год могла бы составить отдельную книгу. Она вплетается, как легенда, в историю в широкую Вандейскую авантюру. Вандейское восстание может получить полное объяснение только в том случае, если историю дополняет легенда. Истории нужно для целого, легенда для деталей. И скажем прямо, в Ванде стоит такого труда Эта война тёмного народа, нелепая и ужасная, опустошила Францию и составила её славу. Чтобы понять Вандейское восстание, надо ясно представить себе этот непримиримый антагонизм. С одной стороны, французская революция, с другой бретонский крестьянин. Рядом с грозным шествием цивилизации, к которой со всех сторон обступают враги, Дикарь, питающийся молоком и каштанами. Он прикован к своему полю, к своему двору, к своей соломенной кровле. Он пользуется водой только для питья. Он одет в кожаную куртку, расшитую шёлковыми арабскими, татуирует свою одежду, как его предки кельты татуировали своё лицо. Он прежде всего чтит свою саху, затем свою бабушку Верит и в прецветую деву, и в белую женщину, преклоняет колени и перед алтарём, и перед таинственным высоким камнем, торчащим посреди ланд. Он любит своих королей, своих господ, своих попов, своих вшей. У крестьянина две точки опоры: поле, которое его кормит, и лес, где он прячется. Нелегко себе представить Чем были бритонские леса? Это были населённые города. Дичь, глушь и безлюдье, могильный покой, безмолвие пустыни такими казались непролазные чащи. Но в действительности в этом мраке окопашились, как в муравейнике, люди. Узкие круглые колодцы, прикрытые снаружи плоскими камнями и хвостом, расширяющиеся под землёй. Упирающиеся в темные пещеры были местом их убежища. Одна из самых глухих прогалин Медонского леса, вся изрытая подземными ходами, по которым сновали таинственные человеческие существа, называлась Большим Городом. Другая прогалина, такая же безлюдная на поверхности и также густо населенная под землей, носила название Королевской площади. Эта подземная жизнь началась в Британии с незапамятных времен. Здесь человек всегда вынужден был от кого-нибудь скрываться. От того-то в здешних лесах и попадается столько человеческих нор, вырытых под корнями деревьев. В XV веке резня господ, в XVI и XVII религиозные войны, в XVIII — 30 тысяч собак, выдрессированных для охоты на людей – вот причины, по которым народ почел за лучшее скрыться из виду. Все поочередно прятались сначала в лесах, затем под землей. Так поступают звери. Вот до чего тирания доводит народы. В течение двух тысяч лет все виды геспотизма – завоевание, феодализм, фанатизм, государственный фиск – Преследовали, как охотники зверя, несчастную, запуганную, но в своей забитости упорную бретать, прекращавшую борьбу в одной форме только за тем, чтобы начать ее в другой. И люди укрывались в недрах земли. В душе этих людей наготове был ужас, который всегда граничит с гневом. В лесах наготове были норы для них. когда разразилась французская революция. Британь восстала против насильственного освобождения, как против гнёта. Рабам свойственно впадать в такую ошибку. Трагические бретонские леса снова стали прислужниками и пособниками мятежа. Они пришли на помощь в андейскому восстанию, как бывало и в старину. Подпочвы этих лесов напоминала звёздчатый коралл. Так она была изрыта во всех направлениях бесконечной невидимой сетью подземных ходов, нор и галерей. В каждой такой норе втилось по 5-6 человек. Главное неудобство этих подземных жилищ заключалось в том, что в них трудно было дышать. Существуют данные, указывающие на могущество громадной организации этого крестьянского мятежа. В Иль-Эвелен в Пертерском лесу, служившем убежищем принцу Тульмонскому, не было слышно человеческого голоса, не было видно никаких следов человека, а между тем там скрывался шеститысячный отряд под начальством Фокара. В Морбигане, в Мелакском лесу, где, казалось, не было ни души, насчитывалось 8 тысяч вооруженных людей, а между тем оба эти леса, Пертерский и Милакский, не принадлежат к числу больших бретонских лесов. Страшно было врагу вступать в эти дебри. Коварные чащи, наполненные притаившимися в подземных лабиринтах бойцами, походили на огромные невидимые губки, из которых под давлением гигантской стопы революции Фантаном било междуусобная война. Невидимые батальоны подстигали врага. Под ногами республиканских отрядов дефилировали невидимые армии, внезапно вырастая из-под земли и снова уходя в землю, выскакивая целыми полчищами, и в один миг исчезая. Великаны в бою и карлики, когда нужно было спрятаться. Ягуары усвоившие нравы кротов. Кроме больших лесов, были ещё рощи и кустарники. Как вокруг городов возникают деревни, так и вокруг больших лесов плодится мелкая порсель. Всё это были петли той сети, в которую запутывались республиканские войска. В некоторых из этих лесов и лесков были не только подземные города, группировавшиеся вокруг берлоги вождя, но и настоящие поселки из низеньких лачуг, притаившихся под деревьями. Женщины жили в поселках, а мужчины в подземельях. Укрывавшимся в земле мужчинам женщины приносили еду. Случалось, что люди, забытые под землей, умирали с голоду. Это были те, у которых не хватало сообразительности на то, чтобы открыть крышку жилья колодца. Обыкновенно такие крышки, замаскированные хвоостом и мхом, были прилажены так искусно, что будучи совершенно незаметными снаружи под травой, очень легко открывались и закрывались изнутри. Земляные работы велись с большими предосторожностями. Выкопанную землю бросали куда-нибудь в ближайший пруд. Стены и пол подземелий устилались папоротниками и мхом. Такие подземные камеры назывались ложами. Там можно было устроиться хорошо. Но, конечно, надо было обходиться без света, без огня, без воздуха, а подчас и без пищи. Вылезать из-под земли без особых предосторожностей было опасно. Можно было очутиться лицом к лицу с марширующим отрядом республиканцев. Страшные это были леса. Двойные ловушки Синие боялись в них входить, белые не смели высунуть из них носа. Люди, сидевшие в этих звериных норах, скучали. Иногда ночью они, несмотря на опасность, выползали и отправлялись поплесать куда-нибудь на ближнюю лужайку. Днём они молились Богу, чтобы скоротать время. Случалось, что люди, не выдержав такой жизни, шли прямо на убой, предпочитая могилу кюрме. Иногда можно было видеть, как крышки подземелий приподнимались. Сидящие там прислушивались, не стреляют ли где-нибудь, и по звукам выстрела следили за ходом сражения. Они знали, что республиканцы стреляют залпами через ровные промежутки, а рыелисты по одиночке. И этим руководствовались. Когда полба залпами вдруг прекращалась, это значило, что роялистов разбили. Когда одиночные выстрелы продолжались, удаляясь, это значило, что роялисты одерживали верх. Белые всегда преследовали разбитого неприятеля, синие никогда, ибо страна была против них. Эти подземные войны были поразительно осведомлены Трудно поверить, до чего быстро сносились они между собой и какой тайной были обставлены их сношения. Они разрушили все мосты, разобрали все повозки, и всё-таки находили способы обо всём извещать и предупреждать друг друга. По всей стране, от леса до леса, от деревни до деревни, от фермы до фермы, от хижины до хижины, от куста до куста. Были расставлены условные посты сменяющихся дозорных и разведчиков. Какой-нибудь серый крестьянин с тупоровнодушным лицом, не внушавшим никаких опасений, проносил депеши в палке, выдолбленной внутри. Бывший член учредительного собрания Боит иду снабжал таких разведчиков республиканскими паспортами нового образца, в которых оставалось проставить только имя. У этого изменника были целые пачки таких паспортов, с которыми эти люди и разгуливали по всей Британии. За ними невозможно было уследить. Многие были вооружены только копьями. Впрочем, порядочно было и хороших охотничьих карабинов. Это были настоящие бойцы, лютые и неустрашимые. По декрету о наборе ополчения в 300 тысяч человек Забили в набат в 600 деревнях. Под угрозой смертной казни крылисты принуждали к выступлению всех способных носить оружие мужчин. Отбирали повозки, упряжь, съестные припасы. Чтобы заставить все эти полчащие людей взяться за оружие, не требовалось больших усилий. В дар хранительницу какого-нибудь присяжного священника сажали чёрного кота. который неожиданно выскакивал во время обедни. Дьявол, дьявол, кричали крестьяне, и вся округа поднималась как один человек. Каждый мятежник имел при себе по большому футу в 15 дюймовой шесту, которым он пользовался и в бою для нападения на синих, и для перепрыгивания через рвы во время бегства. Это были какие-то исполины. Если на поле битвы, хотя бы в самом разгаре боя или во время атаки республиканского кара, крестьянам попадались кресты или часовни, все они падали на колени, читали молитву под кортечью и только помолившись, оставшиеся в живых поднимались и бросались на врага. Ружья заряжались на бегу. Это требовало особой ловкости. Их можно было уверить в чему угодно, Какой-нибудь священник показывал им другого священника с красной полосой на шее, для чего тот предварительно перетягивал себе шею бичевкой и говорил: "Вот воскрес казнённый на гильотине". И они верили. Сначала они боялись пушек, а потом храбро бросались на них с дубинами, и случалось, что отбивали их. При захвате неприятельских городов дело не обходилось без грабежа. Крестьяне-богомолы стали ворами. Крестьян, примкнувших к синему, они называли и якобинской челядью и избивали их с особенным ожесточением. Они любили бой, как солдаты, и резню, как разбойники. В Машкуле республиканцев избивали систематически по 30 человек в день. Так продолжалось целых пять недель. Каждая такая партия в 30 человек обреченных называлась четками. Их ставили спиной к заранее приготовленной длинной яме и расстреливали. Расстрелянные падали в яму иногда еще живыми, их зарывали без разбору. В эндейской армии насчитывалось 154 дивизии. Эти войска вели правильные осады. Оружейный патрон был этим людям дороже червонца. А когда они теряли из виду колокольню своего села, они плакали как дети. Они не считали позором бежать с поля битвы. В таких случаях их вожди кричали им: "Скиньте башмаки, но берите ружья". Когда у них не хватало зарядов, они читали молитву и отправлялись грабить зарядные ящики республиканской артиллерии. Познее ЛБ обращался за порохом к англичанам. При приближении неприятеля они прятали своих раненых в высоких хлебах или в папоротниках, а когда бой кончался, приходили за ними. Никакой военной формы не полагалось. Многие ходили в лахмотьях. Все, и крестьяне, и дворяне одевались во что попало. Вожаки ненавидели друг друга. Предводители из равнин кричали: "Долой предводителей горцов!" Кавалерии у них было мало, и её трудно было сформировать. Шестые вилы, косы, старые и новые ружья, охотничьи ножи, вертела, дубины с железными наконечниками таково было их вооружение. Некоторые носили на шее кресты из человеческих костей. Нападали они с громким криком, внезапно выскакивая отовсюду. Из леса, из-за холмов, из канав, Окружали неприятели, стреляли, кололи, рубили и уничтожив его, разбегались в разные стороны. Проходя через республиканские города, они первым делом сорубали дерево свободы, зажигали его и взявшись за руки, плясали вокруг костра. Все их повадки были повадками ночных хищников. Они держались правила всегда появляться неожиданно. Они могли пройти 15 лиев в полном молчании, совершенно бесшумно, не задев ни одной ветки, не смяв травы на ходу. С наступлением вечера вояки собирались на военный совет, чтобы условлиться на завтра, в каком месте напасть на республиканские посты. И когда всё было сговорено и условлено, весь отряд заряжал ружья, бормотал молитвы, затем снимал башмаки, И ступая босыми ногами по верешку и по мху, гуськом пробирался через чаще и рощи, не признася ни слова, задерживая дыхание, беззвучно, точно кошка, выслеживающая добычу в темноте. Родное село и отечество. В этих словах резюмируется вся вандейская война. Врожда двух идей: местной и универсальной. поселяне против патриотов, сыны родного села против сынов отечества. Британь старая бунтовщица. На протяжении 2000-летия она восставала несколько раз, и во всех её восстаниях, кроме последнего, право было на её стороне. Но в последний раз она была не права. А между тем боролась ли она с революцией или с монархией? с полномоченными делегатами республики или с герцогами и эрмами, правительствами королей с выпуском ассигнаций или с соляным налогом, поднималась ли она против короля или за короля, это была всё та же бретонская война. Война местного духа с центральным. Каждый раз, как центр, Париж, давал толчок Исходил ли этот толчок от королевской или республиканской власти? Был ли он направлен в сторону свободы или в сторону деспотизма? Британчуяло в нём новшество и ощутиневалось. Оставьте нас в покое. Чего вам от нас нужно? Такую глухоту ничем не пройдёшь. Вандейское восстание ни что иное, как печальное недоразумение. Ван Дея пыталась возвести глухую стену тьмы, чтобы оградить себя от света. Невежественная, она оказывала истине, разуму, праву, справедливости, свободе, упорное и глупое сопротивление. Восьмилетняя угроза Франции, четырнадцать разоренных департаментов, опустошенные поля, уничтоженные жатвы, горящие деревни, Разрушенные города, разграбленные жилища, Избиение женщин и детей, Пылающий факел в соломенных крышах, Меч в сердцах, Пугало цивилизации, спасительный маяк Сэр Питта. Вот чем была эта война.